В парке было гнусно. Не очень холодно, но солнце так и не показывалось. И никого вокруг не было. Одни собачьи следы и плевки, и окурки сигару скамеек, где сидели старики. Казалось, все скамейки совершенно сырые. Промокнешь насквозь, если сядешь. Мне стало очень тоскливо. Иногда неизвестно, почему даже дрожь пробирала. Не похоже было, что скоро будет Рождество — Вообще казалось, что больше ничего никогда не будет. Но я все-таки дошел до беговой дорожки. Фиби всегда туда ходит, она любит кататься поближе к оркестру. Смешно, что я тоже любил там кататься, когда был маленький. Но когда я подошел к дорожке, ее там не было. Катались какие-то ребятишки, мальчики играли в мяч, но Фиби нигде не было. Тут я увидел девчушку ее лет Она сидела на скамейке одна и закрепляла конек. Я подумал, может быть, она знает Фиби и скажет мне, где ее искать. И я подошел, сел рядом и спросил. — Ты случайно не знаешь Фиби Колфилд? — Кого? — спрашивает. На ней были брючки и штук 20 свитеров. Видно было, что свитеры ей вяжут дома, такие неуклюжие, большие. — Фиби Колфилд. Живет на 71-й улице. Она в четвертом «А вы знаете Фиби?» «Ну да, я ее брат. Ты не знаешь, где она?» «Она в классе мисс Келло?» — спрашивает девочка. «Не знаю, кажется, да. Значит, они сейчас в музее. Наш класс ходил в прошлую субботу». «В каком музее?» — спрашиваю. «Она, пожала плечами. Не знаю, — говорит. Просто в музее». «Я понимаю. Но это музей, где картины? Или музей, где индейцы?» «Где индейцы?» «Спасибо большое». Я встал, хотел было идти, но вдруг вспомнил, что сегодня воскресенье. — Да сегодня же воскресенье, — говорю я этой девчушке. — Ага, значит, их там нет. Ей никак не удавалось закрепить конек. Перчаток у нее не было, лапы красные, замерзшие. Я ей помог привернуть конек. Черт, сто лет не держал ключа в руках. — Но это ничего не значит. Можно и через пятьдесят лет дать мне в руки ключ от коньков, хоть ночью в темноте, и я сразу узнаю, что это ключ от коньков. Девочка меня поблагодарила, когда я привернул конек. Вежливая такая девчушка, приветливая. Ужасно приятно, когда поможешь такой малышке закрепить конек, а она говорит тебе спасибо, так вежливо, мило. Малыши, в общем, все славные. Я ее спросил, не хочет ли она выпить горячего шоколада, Но она ответила спасибо, не хочется. Сказала, что ее ждет подруга. Этих маленьких вечно кто-нибудь дожидается у Мора.